К лотку, ругаясь, пробирался мужчина. «Значит, тот ковер, который ты мне продал вчера, был несравненного качества. Но случилось так, что вчера за ужином на него опрокинулся кувшин с водой, а сегодня утром я увидел, что узор на нем расплылся, шерсть сбилась, и ковер имеет плачевный вид. Если ты не вернешь мне мои деньги, уверяю, что с тобой случится то же, что и с ковром». Может так статься, что твое лицо с моей помощью приобретет плачевный вид, и ты сам себя не узнаешь?» Жесты и мимика римлянина были угрожающими. Но торговец, несмотря на затруднительную ситуацию, начал спорить, «Господин, я отлично вас помню. Вчера вечером вы посетили мой скромный лоток с прекраснейшей женщиной, которая, несомненно, является вашей женой, и изумительными детками. Я продал вам необыкновенный ковер». Но вы говорите мне, что прошел лишь день, и часть узора расплылась. Какое несчастье! Вероятно, вы подумали, что я вас надул, правда? Мужчина, решив, что продавец признает свою вину, немного успокоился и сказал, что он действительно так и подумал. Венецианец продолжал говорить, и гильем остался послушать, восхищаясь хитроумностью торговца. «Этот ковер, который я продал вам вчера, наверное, мои поставщики подсунули мне среди массы других ковров». Когда я работаю с серьезными поставщиками, такие вещи со мной не случаются. Но когда я заключаю сделки с новыми, а так и было в случае с этими коврами, меня пытаются обмануть. И среди хороших товаров подсовывает какую-нибудь вещь худшего качества. В любом случае, я не понимаю, как это произошло. Потому что, как вы можете убедиться, прежде чем выставлять ковры на продажу, я осматриваю каждый из них. Он подошел к мужчине, схватил его за руку и тихим голосом стал объяснять ему, как он рассчитывает возместить ущерб. Гильон все слышал. «Послушайте, ковер, который я вчера вам продал, ничего не стоит. Я вам его дарю. Он стоил мне двенадцать золотых монет. И чтобы у вас не пропало желание иметь хороший ковер, я дам вам другой, вот этот». И он снял другой ковер с горы товара. «Всего лишь за четверть цены от той, за которую я продал вам вчерашний». Вы мне дадите три золотые монеты, и у вас будет два ковра, новый, который на самом деле стоит двадцать монет, и вчерашний, который вам, несомненно, пригодится. Я вам заверну этот ковер. Теперь вы мне дадите только три золотые монеты, и мы оба будем довольны». Не дав мужчине даже слова сказать, он упаковал новый ковер, повесил пакет мужчине на руку, а взамен получил три золотые монеты. Потом он попрощался с покупателем, сказав ему тихо, «Пожалуйста, никому не рассказывайте, как дешево я продал вам ковры! А вы плут! Устроили так, что я продал вам ковры по самой низкой цене за все те годы, что я занимаюсь торговлей! Если люди об этом узнают, мое дело просто провалится, господин!» Мужчина немного ошарашенный пообещал ему, что сохранит все в тайне. Прежде чем он ушел, венецианец подарил ему несколько плетеных шелковых шнуров с кистями, для его прекрасной жены, которая, вероятно, захочет украсить ими какие-нибудь занавески. Гильем де Кордона мысленно поднял тост за ловкого торговца, и тут их взгляды на мгновение встретились. Не очень хорошо поняв, почему на него так пристально смотрит этот господин, и совершенно не желая удовлетворить свое любопытство, торговец скрылся, затерявшись в толпе. Воодушевленный Гильон отправился на поиски Армана. этот лавкач ловкач-торговец?» Только что дал ему подсказку, как можно обмануть Дескивиса. Гильем нашел великого магистра перед лотком с фруктами. Тот покупал вкуснейшие на вид черешни. — Арман, мне только что пришла в голову замечательная мысль. Я нашел решение. Магистр Доперегор с интересом повернулся к нему. — Я рад это слышать, брат Гильон. Он заплатил за фрукты и предложил Гильону попробовать черешни. Вкус у них оказался отличным. — Не будем терять времени... «Пока мы здесь бродим, расскажи мне, что ты придумал». Гильом со всеми подробностями описал сцену у лотка с коврами, свидетелем которой он был. Великий магистр никак не мог понять, какое это могло иметь отношение к их проблеме. Ловкий венецианец не только смог решить серьезную проблему, он и воспользовался этой возможностью, чтобы продать еще один ковер, причем полностью удовлетворил клиента. Кроме того, он остался весьма доволен собой, заставив покупателя думать, что тот совершил удачную сделку, и что у него самая прекрасная жена и самые чудесные дети во всем Риме. Какой урок лавкачества! Гильем решил, что наступил момент посвятить Армана в свой план. Де Эскивис должен понять, что ситуация абсолютно противоположна той, какую он себе представлял. Сейчас он считает, что наша реакция на смерть у Риби будет очень жесткой, и что его положение весьма критическое. А мы заставим его думать, что мы очень довольны его поведением, и объявим ему о его возможном повышении до сана магистра провинции. Твоя идея кажется мне удачной. Но как же быть с совершенным им преступлением? Ведь он знает, что нам известно о нем. Я об этом уже подумал. Вспомни, наш информатор только рассказал нам, что видел Де Эскивиса и Катара рядом с трупом Уриба. Но он ведь не понял, на ком именно лежит ответственность за его смерть. Мы убедим его в том, что наши подозрения никогда не падали на него, и что мы подозреваем Катара. Гильем считал свои доводы убедительными. Я так же думаю, что будет лучше, если я поеду к нему один. Иначе он удивится приезду магистра провинции вместе с великим магистром ордена, и наше старание убедить его в том, что мы ему полностью доверяем, окажутся тщетным. И наоборот... «Визит магистра провинции, безвооруженной охраны, только в сопровождении секретаря, а также хорошие новости и понимание с нашей стороны столь прискорбной ситуации помогут нам добиться желаемого эффекта». «Отлично, Гильон!» — Арман похлопал его по спине в знак одобрения. «Я думаю, это может сработать». Он задумчиво почесал бороду. «Но у меня остается одно сомнение. Даже если он будет тебе доверять...» Как ты сможешь получить эти три предмета? Я выражу желание провести у них две-три недели. За это время я попытаюсь наладить более доверительные отношения с Деэскивисом, чтобы он не чувствовал неловкости в моем присутствии. Попробую расспросить монахов и попытаюсь определить вероятное место тайника. Из всех вопросов подмена реликварии меня менее всего беспокоит а поиски сундучка и папируса могут оказаться чуть более сложным делом. Декардона рассеял все сомнения Армана, и тот согласился с его планом, считая его вполне жизнеспособным. Кроме того, был еще один положительный момент. Ему не нужно было ехать в Сеговию, а значит, он сможет отправиться в Святую Землю, где без его присутствия наверняка пришлось бы отложить новые компании. Он искренне сожалел, что вся ответственность, За успех или провал дела ложится на гильома, но лучшего варианта у него не было. Довольные, они вышли с базара и направились к резиденции ордена в Риме. Они должны были расстаться на неделю, один из них в Риме должен был решить самые срочные для ордена дела и ускорить отправку необходимого продовольствия. Второй уезжал в Неаполь, где проживала его семья, воспользовавшись короткой передышкой, на которую он не рассчитывал. Они договорились встретиться до отъезда Гильома, чтобы вместе посетить знаменитую церковь святого Павла и посмотреть мозаики, которыми папа Онарио III велел ее украсить, и которые так заинтересовали его преемника на папском престоле. Они попрощались и разошлись. Один пошел по своим делам, а другой к своим близким. Арман де Перегор и Гильем де Кордона снова встретились по прошествии недели у паперти внушительной церкви святого Павла. Они были потрясены ее величием. Церковь была разделена на три прямоугольных нефа, центральный из которых был самым широким, рядами внушительных мраморных колонн. Тамплиеры направились к арке, которая отделяла центральный неф в поисках часовни с мозаикой, изображающей святую деву с младенцем и появившейся здесь по приказу Онарию Третьего. Посмотри, Гильем, вот она, именно такая, какой нам ее описал святой отец. Обрати внимание на контраст цветов. Бирюзовый на платье Марии и красный на одежде младенца. И все это на золотом фоне. Какой великолепный ансамбль! Великий магистр подошел, чтобы с близкого расстояния рассмотреть серьги Девы Марии, которые привлекли внимание папы. Видна была лишь одна серьга, потому что Мария наклонила голову к младенцу. Правая рука младенца Символически указывала на нее, что для христиан было символом пути к нему посредством своей матери. Если бы не комментарии папы, такая деталь, как Сергий, осталась бы ими незамеченной, и наверняка многие люди, посещавшие храм ежедневно, даже не подозревали о ее существовании. Арман попытался запомнить ее вид, хотя это было сложно ведь речь шла об очень маленьком предмете. К тому же мозаика не могла достоверно передать детали потому что являлась материалом, позволяющим составлять изображения из фрагментов. Если эта драгоценность когда-то и существовала, а может быть существует и сейчас, спрятанная в каком-то месте...